Всю последнюю неделю зимы стояла очень классная погода, солнце и легкий морозец. В пятницу Маша предложила съездить в центр на Большую Горку, я с радостью поддержала ее идею. После уроков мы договорились с ней сбегать до дома, пообедать, переодеться, взять линолеум и встретиться у остановки в половину третьего. Пока отпирала дверь, слышала, как дома звонит телефон. Зашла в квартиру, споткнулась о какие-то коробки, расставленные по всей прихожей, и с недоумением, глядя на них, прошагала на кухню в обуви. «Алло?» «Людочка, детка, у меня к тебе очень большая просьба. Выручи, пожалуйста!» – тараторила мама. «Меня вызвали на операцию, и я не успела прибраться в каморке Так мы с ней называли комнату-склад. «Там осталось только вымыть пол и вытереть пыль, а еще нужно выбросить коробки с хламом. Сможешь все это сделать?» «А зачем?» – не понимала я. «Люсь, помнишь, я тебе рассказывала, что у Жоры проблемы после подставы на дороге?» – тихо говорила мама. «Там все очень-очень плохо. Они его без квартиры оставили, я предложила ему временно пожить у нас». «Тф, нормально», – возмутилась я. «А у меня забыла спросить, хочу ли я, чтобы какой-то мужик жил в нашей квартире?» «Люсь, но я ж не могу оставить их на улице, верно?» «Они поживут у нас больше месяца, а потом что-нибудь придумают». «Они?» – переспросила я. «Жора и сын его, ну, помнишь, я тебе про него как-то рассказывала. Да ты наверняка его знаешь, раз учились в одной школе. Люсь, может, и тебе повеселее будет, правда?» «Еще не легче», – закатила глаза я. «Доченька, очень тебя прошу, пойди навстречу. Им сейчас и так очень тяжело, и кроме нас податься некуда. Давай поможем хорошим людям». «Ладно, мам», – вздохнула я, – «но только на один месяц». Пришлось позвонить Машке отменить поездку на горку. Поела пюре с сосиской, включила музыку и принялась за уборку. В каморке управилась меньше, чем за полчаса. Затем сделала три ходки до мусорных баков, приняла душ, зашла в мамину комнату, включила в розетку фен и заметила на ее столике конверт из фотосалона. Я как-то сразу не придала ему значения, и только когда я почти досушила волосы, меня осенило. Там же фотки с маминого дня рождения. Выключила фен, взяла конверт и села на кровать. «Что же за Смирнов сегодня поселится в нашей квартире?» Сказала вслух я и вытряхнула фотографии из конверта. Мама в вечернем платье с пышным букетом роз, мама целуется с Жориком, тетя Света с мамой танцуют, мама принимает подарки от коллег, а когда я взглянула на следующее фото, в груди резко защемило, да так сильно, как будто сердце проткнуло отверткой. Фотография выпала из трясущихся рук. «Нет-нет, не может быть, мне просто померещилось!» – дрожащим голосом шептала я. Потерла глаза, похлопала себя по щекам, как будто только что на фото мне причудился сам черт, сидящий с мамой за одним столом. Собралась с духом, подняла с пола фото и еще раз взглянула на него. И вопреки всему святому, что есть на белом свете, рядом с моей мамой сидел Царев. Я схватила остальные фотографии, наивно ожидая увидеть на них кого-нибудь другого. Но у того самого парня по фамилии Смирнов, что учился со мной на одной параллели, ведь мама говорила, что у Жорика фамилия Смирнов. Она говорила «Смирнов, Смирнов, Смирнов». О цареве не было и речи. Тогда какого черта он делал на ее дне рождения? Может он сын ее коллеги или подруги, друга, ребенок главврача или сынок какой-нибудь маминой одноклассницы. допустим да он будет кем угодно, но только не сыном Жоры. Но на всех фото царь был рядом именно с Жорой и моей мамой. И больше никого из детей за столом не было. Ни я, ни Юрка не пошли на мамин день рождения. А зря. О том, что царь – сынок маминого Жоры, я могла бы узнать гораздо раньше и очень многое изменить. Я рванула на кухню, потеряв по пути полотенце. В одних трусах добежала до телефона, набрала номер ординаторской и, пока шли гудки, молилась, чтобы мама была еще на работе. Но вежливый голос в трубке сообщил, что она ушла десять минут назад. этот тварь не переступит порог моей квартиры!» – сквозь зубы проговорила я. «Только через мой труп Быстрыми шагами пошла в свою комнату. Выдернула из шкафа серый спортивный костюм, быстро надела его, побежала в комнату, которая час назад вылезла до блеска. С ноги открыла дверь и начала крушить в ней все, что попадалось на глаза. Стащила с кровати покрывало и швырнула его в коридор. Следом за ним полетели подушки, накрахмаленное одеяло, простынь, книги с полки, которые остались от папы. Горшок с цветком пролетел до самой кухни и разбился в обеденный стол. В этот момент открылась входная дверь, и из прихожей послышались мамины ойханья. «Боже мой, что здесь произошло? Люда, доченька, что случилось?» Мама держалась за голову, глядя на постельное белье, которое было в земле, книги и осколки от горшка. За ней, с точно таким же ошарашенным лицом, стоял Жорик, а за Жориком – царь, испепеляющий меня взглядом. А я точно так же смотрела на него. «Как знал!» когда мы подъезжали к твоему дому, что это не к добру, сказал он».